Глава 6. Рон, дракон идёт по следу. Магический след с сухим треском пера в руках графа разломилась. Вы уверены, магистр, что это именно земляные? Вы сомневаетесь в моих словах? Улыбнулся Берси, перекатывая в ладони фиолетовый аквамарин. Что вы, магистр, как можно? Эта штука в ваших руках не опасна? Разрежено. Берси подбросил камешек и поймал его. «Но цель... Ведь если бы окатили водой меня, а не мою дочь, вряд ли это принесло бы много вреда. Цель...» — Берси сделал вид, что задумался. «Вызвать в людях неуверенность. В ком-то страх, опасение, что вы сможете их защитить. Но ну, главное, чтобы владители засели в своих замках и беспокоились только о собственной безопасности. Ну а разве это не так?» А ком я должен думать, кроме как о своих близких? Именно об этом я и говорю. А должны именно думать. Берсе подчеркнул последнее слово, и у Ронова возникло ощущение, что граф сейчас спилит. Но Берсе не оставил графу время для ответа. Мягкие обволакивающие интонации исчезли. Сейчас в кабинете графа сидел высший маг, магистр Берн, и говорил он с жёстким напором. По одиночке Чем поперещёлкивают земли предгорья, как молодые орехи. Без магической поддержки достаточно полдесятка горонхара, чтобы прорыть ходы в ваши замки, а уже по ним хлынет поток кочевников. Граф однако не смелся подняться с кам. Он приподнялся в кресле, оперся руками о стол, рявкнул в ответ: "Я плачу налоги в казну. Неужели император не выделет магов?" "Уже выделил". Берсе тоже наклонился вперёд. Сверля графа глазами. Император печется обо всем предгорье. И вы знаете, что самый лакомый кусок — это графство Шагрен с его ущельем тысячи караванов. То есть маги будут охранять Шагрен? Нет, ни Орли, ни Шардо, ни Шагрен. Маги распределены вдоль границы у восточного края стены, но они не решат проблемы. Чтобы перекрыть все тропы, каждый владитель должен отправить несколько десятков опытных воинов в поддержку к регулярным войскам империи и хотя бы сотню ополченцев. Перекрывать надо там, где узко. У магистра все получилось. Граф в конце концов признал, что он и сам думает, что лучше отправить людей на границу. Еще несколько минут и граф повернул разговор так, словно идея отправить воинов принадлежала ему самому. Мои люди поедут под началом сына. Пора уже ему заняться серьёзным делом в Вословой империи. Бернс держно поблагодарил, хотя Рону показалось, что он слышит зубовный скрежет магистра. Но Рон сам отлично понимал, как часто великовозрастные братчуки мешали слаженным взаимодействиям отрядов, предпочитая принимать решения самостоятельно, но не в первой После первых же серьезных стычек самые упертые начинают меняться. Жаль только, что часть людей за время приобретения опыта безвозвратно теряется. В конце беседы магистр Берн и барон Орто получили приглашение на скромный семейный ужин. «Основное праздненство завтра. Надеюсь, барон, вы задержитесь. Будет обручение моей дочери со старшим баронетом Шардо». Роан наклонил голову, борясь с рвущимся к глазам огнем и до боли сжимая кулаки. — А послезавтра с утра начнется первая большая охота. Не замечая изменившегося настроения гостя, продолжил граф. — Буду рад, если вы примете в ней участие. У Роана получилось рожать стиснутые зубы и надеть на лицо светскую улыбку. — Вряд ли я смогу так надолго задержаться. Мы с моими людьми спешим на границу и утечней многозначительно именно для того, чтобы в предгорье стало спокойнее. Вы так молоды, в голосе графа звучало одобрение. Надеюсь, вы подружитесь с моим сыном. Рон поклонился. Буду рад. Но рад он был только когда удалось покинуть приёмную графа. Стихии бушевали внутри, сплетаясь, закручиваясь в горячем смерчем и нарывя выплеснуться. Рон с трудом их обуздал. На этот раз получилось быстрее. Что опять случилось с твоим драконом? Ехидно поинтересовался Берси, когда рон оторвался от стены, на которую мы пришлось опереться. Ты всё ещё отказываешься ехать в академию? Успеется. На вот на границу я бы отправился прямо сейчас, чтобы сорвать раздражение на ни в чём не повинных чампах, ни в чём не повинных. Но ну, ты же понимаешь, о чём я говорю. В твоём нынешнем состоянии они точно не повинны. Магистр Рон снова начал закипать. Ну no, ладно, не злись, мальчик. Берси добродушно хлопнул его по плечу. Ты же понимаешь, что я желаю тебе только добра. А теперь давай серьёзно. Они остановились возле одной из них, и все звуки словно умерли. Абсолютная тишина редкость. Но этого не замечаешь, пока не появится защитный купол только тогда в сравнении можно понять, как шумно было прежде. Скрип двери за поворотом, птичий трель за окном. Удалённые голоса всё обрываются, остаётся только лёгкое шуршание бегущей по сосудам крови в ушах. Готово. Теперь о важном. Если твой дракон так реагирует на эту человеческую девочку, разберись почему. Только не забывай, для дракона это может быть всего лишь прихотью. И в этом случае тебе лучше будет усмирить его. Не перебивай, рявкнул магистр, и Роану стоило большого труда сдержать рыбущееся наружное недовольное рычание дракона. Владельцы предгорья не позволят резвиться в своих угодьях даже сыну императора. Мы на грани войны, не забывай об этом. За одним графом могут подняться другие и не против Чампов, а против императорской власти. Но Берси многозначительно поднял указательный палец. Если эта девочка важна для пробуждения дракона, то помолвку с сыном барона Шардони поздно и расторгнуть. Не думаю, что граф расстроится, если ему предложат породниться с императорской семьёй. Да, да, мальчик. Поэтому спроси себя, готов ли ты жениться. И не спеши с ответом. Я понял. Клокочущее в горле рычание полностью погасить не удалось, и магистр выждал для верности ещё минуту. Прежде чем снять звуковую защиту, Рон почувствовал её взгляд, едва вышел во внутренний двор. Драконьи органы чувств включились мгновенно, анализируя всё, что происходит вокруг, в поисках источника, и нашли. Тефи смотрела на него со второго этажа, именно на него. Ему показалось, что даже на таком расстоянии он чувствует исходящий от неё сладкий аромат. Но нет, далеко. Это не под силу даже дракону. Зато зрение обострилось настолько, что через огромный двор, через стекло, отражающее облака, Роан смог разглядеть мельчайшие оттенки изумрудной радужки. Тэфи отпрянула от окна. Дракон потянулся, было в ее сторону, но тут же обоняние и слух заметили надвигающуюся опасность. Из-за брушившейся на Роана какофонии звуков разговоров, шума воды в фонтане, визгов детей, драконий слух вычленил шипящий шепот. — Отец, вот он! В сторону Рона двинулось словируя между людьми девушка в красном в сопровождении высокого седоласого мужчины. Рон мгновенно сообразил, что на него началась охота. С досадой подумал, что из-за этой девицы он уже один раз попал в неловкую ситуацию. И тыф это задело. При этой мысли дракон довольно заурчал. Если задело, значит, девочка на него реагирует. Но вот сейчас, если он не хочет в ближайший час провести в светской беседе, уворачиваясь от очередной попытки навязать ему чью-то там дочь, лучше побыстрее исчезнуть и ездиче самому превратиться в охотника. Куда бы ты ни сбежала, для дракона не составит труда её найти. В той стране, куда его вело чутьё, был сад. Можно было напрямую пересечь внутренний двор и попасть в него через арку бокового крыла. Но тогда все увидели бы, куда он пошел. А сейчас ему очень нужно было стать незаметным. Когда-нибудь он сядет на учебную скамью в академии и его научат ставить завесы невидимости, если не от магов, то хотя бы от обычных людей. А сейчас, чтобы избежать нежелательного общения, ему пришлось прибегнуть к хитрости. Роан нырнул обратно в здание и уже там по коридору первого этажа двинулся быстрым шагом в нужную сторону. Вот оно, правое крыло. Быстрый взгляд во двор. Успел. Красное платье и седовласый мужчина уже растеряно мнутся рядом с Мишневой, Мантией и Берси. Девица озирается с недовольной гримасой. Он не ошибся. Графиня положила на него глаз. Как же это не вовремя. Хотя когда подобные преследования были вовремя? Никакой инкогнито не помогал им. Стоило появиться в любом светском обществе, и если не девицы, то их мамаши коршунами налетали на молодого неженатого барона, как будто единственной целью любого мужчины было как можно скорее обзавестись семьёй. Пожалуй, в каком-нибудь из следующих замков ему стоит представиться обычным воином, уж лучше ночевать в казарме со своими людьми. Но с другой стороны, тогда он не смог бы даже приблизиться к Тейфе. Он на мгновение зажмурился. Тейфе Самое имя звучало, как сладкое обещание. Роан ускорил шаг. Ступени заднего крыльца, аллея с гуляющими дамами. Здесь пришлось замедлиться, чтобы не привлекать внимания. Двое мальчишек бросились ему подники. Роан сумел их обогнуть, попутно придержав одного за острый локоть, чтобы не упал. Поклонился солидному мужчине, улыбнулся пожилой даме. Все машинально, все бездумно. Люди, деревья, повороты, клумбы, фонтаны... Он пересек ухоженные аллеи и углубился в парк. Здесь людей почти не было, хотелось сорваться на бег. Но пару раз попались служители в униформе, и Роан по-прежнему старался сдерживать шаг. Острый слух дракону улавливал самые тихие звуки, легко отличая шорох ветра в листве от прыжка белки. В хитросплетении парковых тропинок запросто заблудился бы любой попавший сюда впервые гость. Но только не Роан. Обострившееся обоняние без труда выискивало среди оглушающих запах роз, даури, можжевеловых кустов, обрывки нежного аромата малины и вереска. И он ускорил шаг, чувствуя непривычный голод, с каждым шагом теряя понимание, кто он и куда бежит. Найти. Просто найти ее. Поговорить. Просто побыть рядом, чтобы понять, почему его так тянет к этой девочке. Заглянуть в глаза. Моя... С... «Сладкая!» – отчетливо прозвучало в голове. Это привело его в чувство, и Роан резко остановился, спровоцировав недовольное ворчание. В памяти всплыли все предостережения магов о контроле над просыпающимся драконом. Именно первые дни определяют, кто в замке хозяин. Сейчас, когда тело и разум рвались на поиски той, рядом с которой ожили его стихии… Было так легко заблудиться в желаниях, не суметь отделить свои от тех, которые ему внушает новый сосед, тем более что они во многом похоже совпадают. Но уж нет. Рон стиснул зубы, чувствуя, как чужая сила всё так же тянет его вперёд. Погоди, приедет, вслух сказал он. Куда это тебя несёт? Девочка вкусная, моя, заявил дракон. Это прозвучало как Каприз ребенка, пытающегося подчинить себе родителя. И Роан неожиданно рассмеялся. Дракон обиженно фыркнул. А Роан прислушался. Он по-прежнему ощущал драконью потребность рвануть вперед, найти, схватить, присвоить. Но теперь легко отделил ее от своего желания отыскать эту необычную девочку, одно прикосновение к которой перевернуло его мир. Понять, кто она для него. Она, сама не ведая сделала с ним то, что долгие годы не могли добиться лучшие маги империи. Мы найдём её, спокойно сказал он. И ты будешь вести себя достойно. В несколько мгновений казалось, что дракон попытается взбунтоваться, но Раон вспомнил своё состояние, когда ему приходилось объезжать диких шандзийских ящеров, и перенёс его внутрь. В рычании дракона послышались нотки обиды и даже что-то вроде поскуливания. Вспомнили слова Берси. Совсем ещё малыш. Вот так, в 22 года стать воспитателем новорождённого дракона. Ронс несходительно усмехнулся и мысленно погладил расстроенное существо. Из стихии начали успокаиваться. Не совсем, конечно. Роана по-прежнему сильно тянуло дальше, но теперь он чувствовал грань между своим растущим желанием и нетерпением дракона. Хотя да Иногда они соединялись в одну общую жажду, снова заставлявшую его ускорить шаг. Но ведь он справится с этим, верно? Чем глубже роон заходил в парк, тем больше тот становился похожим на лес. Но опытная рука мастера чувствовалась здесь даже больше, чем в прогулочной части, где клумбы чередовались с подстриженными кустарниками и причудливо изогнутыми деревьями. Среди темно-зеленых, хвойных деревьев, драгоценной россыпью рубинов и золота виднелись островки лиственных, высаженных с учетом осенних перемен. Такие парки растят поколениями. Одного Роан не понимал, что заставило молодую красивую девушку искать уединение в дни, когда замок полон гостей, когда можно покрасоваться в новых нарядах, обсудить новости с подругами, пофлиртовать с приезжими аристократами. Последняя мысль неожиданно вызвала у него такую ярость, что часть листвы с ближайших деревьев сорвало воздушной плетью. Но он вынужден был снова остановиться, чтобы восстановить дыхание и выслушать вредное драконье шипение. "Мая! Не дам. Заткнись. Мне то поверну обратно", пообещал Рон, не особо веря, что сможет так поступить. Нет, дракона он переборет, но вот что делать с собственным желанием. Однако ему поверили. Разсерженное шипение затихло, и тогда Рон доверительно сказал: "Не сердись, дружище. Мне это самому не по нутру. Разберёмся". Отголоскины довольства развеялись. Ещё через несколько шагов воздушный вересковый сплет свернул с основной дороги. Рон нырнул вслед за ним в заросли, где два различимые тропинки. Лес стал гуще, как-то резко, по-особому. Толстые стволы деревьев обвивал дикий плющ, сплетаясь над головой в сплошную сеть. Стихии Роана заволновались, почуяв магию. Он замедлил шаг и прислушался к себе, но опасности не ощутил. Скорее всего, здесь была поставлена несложная магическая защита, отводящая глаза чисто ради того, чтобы не толкалось слишком много посторонних в местах, которые хозяева считали только своими. Подобная защита делалась для удобства, а не для безопасности, и против магов не работала. Роан знал, что у них во дворце устроено так же. Но он именно знал, а ощущение магии до сегодняшнего дня было ему недоступно. Там дом и эти места его, разумеется, принимали, а вот здесь, в том своем прежнем состоянии, он вряд ли прошел бы. Деревья расступились, образуя большую, залитую солнцем поляну. Пока что Рон видел только её края справа и слева, потому что путь ему преградила изящная беседка, увитая плющом. Примерно половина её окружности была занавешена плотной тканью. Внутри атаманка и небольшая тумбочка со стопкой книг. Здесь аромат малины и вереска был так силён, что Рон невольно оглянулся в поисках той, кто оставил его. Это было еёно любимое укромное местечко в Тефе. Но нет, девушки здесь не было. Только небрежно брошенная на атаманке раскрытая книга говорила о том, что недавно она была здесь. А вот если бы сетку обогнуть, Рон, который раз остановился, пытаясь унять пустившееся вскачь сердце, Тейф и там, он знал, осталось сделать всего несколько шагов, и он её увидит. Сухой щелчок спущенной тетивы, свист стрелы и глухой удар в отдалении заставили его вздрогнуть и броситься вперёд.